Глава третья. Комаров. Он шел по Ленинскому проспекту, привычно лавируя в плотном потоке прохожих. Шел быстро не потому, что спешил, а по старой, еще студенческой привычке торопиться на лекцию, на тренировку, на свидание. Пять лет прошло после того, как талантливого студента вышвырнули с последнего курса. За что, спрашивается? Всего лишь помог оборотистым ребятам бизнес наладить. Джинсы они строчили, да такие, что американским ничем не уступали. Впрочем, это сейчас бизнес называется, а тогда частно-предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество. Статья 153 УК РСФСР. Во как. Срок дали условный, но из университета выперли конкретно, не посмотрев на отличные оценки, дабы не позорило это паршивая овца светлое имя колыбели советской науки, да и другим овечкам, чтобы неповадно было. Плевать. Нашлись добрые люди, подобрали, обогрели, оценили в конце концов. Хорошо оценили, так что бывшие однокурсники черной завистью завидуют. Все сложилось, как казалось, еще совсем недавно, до тех самых пор, пока в мусорном баке в подмосковных Люберцах не нашли изуродованное тело Гришки, парня, с которым вместе вкалывали на светлое будущее Рустама Гургеновича, мужчина серьезного и делового. А то, что его некоторые кошмариком называли, так мало ли какие погонялы на зонах вешают. Ну и что, что зона? Чай сам там едва не оказался. Тогда-то и познакомился он с Василием Петровичем. Поначалу посмеивался над недалеким мусором, наивно записывающим всю тулу что ему нахально посмеиваясь, скармливали деловые. Потом Щербатов пригласил на очередной допрос. Только в этот раз вопросов задавать не стал, просто предложил вместе проанализировать известные им обоим факты. И как-то так их сопоставил, что стала и простая истина. Пытали и убивали по приказу Янукидзе заподозрившего кстати совершенно напрасно несчастного гришку в работе на конкурентов а шалев от этого открытия он и согласился выполнить первую просьбу опера подложить в еще неразобранные гришкины бумаги мятой запечатанный конверт что в нем было и зачем это потребовалось ментам он не интересовался лишь отзвонился Щербатову, когда тот конверт нашли люди кошмарика а через неделю взяли гуська в смысле евгения васильевича фамилию которого впрочем никто и не знал в глаза звали по имени отчеству между собой гусек да гусек только дело того гуська до суда дошло за гришку за еще шестерых человек убитых как сказано в приговоре с особой жестокостью поставили его к стенке привели в исполнение приговор кошмарик после той истории злой как черт ходил клялся лично на куски порезать гнусного стукача что гуська сдал куда только интеллигентность делась Но угрозы так угрозами и остались. Раскрутить комбинацию Щербатова облатным оказалось не по зубам. С тех пор помог еще двоих из банды повязать. Да так, что и те не открутились. Правда, до вышки доморощенные мафиози не дотянули, но дубы косить поехали, ой, как надолго. А на прошлой неделе Василий Петрович предложил заняться борьбой с бандитами профессионально. Не в том смысле, что за зарплату. Денег у ментов столько нет, сколько он зарабатывает. Но за идею. Смешно. Ему когда-то тоже было смешно, особенно после того, как из универа выгнали, по идейным соображениям, не иначе. Но уже когда своими глазами увидел, как бандиты отнимают деньги у кооператоров, как пытают, как похищают жены детей, нет, этому надо положить конец. «Не быстро, это понятно. Не завтра, не через год. Только если ничего не делать сейчас, завтра эта сволочь станет всесильна. И тогда уже с мечтой построить свое дело, стать не просто богатым, но уважаемым человеком, с которым западные воротилы будут за руку здороваться. Да, с этой мечтой придется распрощаться навсегда». Ничего этого сказано не было. Просто на обычном листе бумаги было написано «Обязуюсь оказывать содействие милиции в выявлении и пресечении преступлений». В целях конспирации свои сообщения будут подписывать псевдонимом Комаров. Подпись, число. Почему Комаров? Да просто первая фамилия, пришедшая в голову. Никого из родственников и знакомых с такой фамилией у него не было. Василий Петрович на это особое внимание обратил. Итак, жарким майским днем Комаров шел по Ленинскому проспекту. В «Мелодия» встретил Щербатова. Но не поздоровался, лишь едва заметно кивнул и направился вслед за опером, словно именно туда ему и надо. Также следом вошел в обычный подъезд обычного дома, поднялся на третий этаж. Чербатов открыл дверь одной из квартир и жестом пригласил агента войти. Только потом они пожали друг другу руки. «Проходи, дружище, располагайся. Отныне встречаться будем здесь». Комаров окинул взглядом однокомнатную квартиру. Как говорится, бедненько, но чистенько. Давно не беленый потолок, стены оклеенные выцветшими обоями, окна, правда, помыты, рама покрашена. Обстановка — старенький буфет, в котором небогатый выбор простеньких рюмок и фужеров. Стол, покрытый обыкновенной клеенкой. В углу заправленная кровать. Есть подозрение, что ни простыни, ни наволочки с пододеяльником под покрывалом нет. Если случайно кто тебя рядом увидит, говори смело, что встречаешься здесь с подругой. Зовут Юля. Посмотри на ее фото вот. Щербатов достал из черного дипломата фотоальбом. Запоминай. И телефончик ее запиши. Звонить по нему только в крайнем случае, если всерьёз припечет, не дай бог. Бери и любуйся. А я пока чайку поставлю. Можно и чего покрепче. Но ты, я знаю, за рулем Или... За рулем, Василий Петрович. Спасибо за предложение, но давайте ваш альбом. Таинственная Юля была хороша. Вот она в вечернем платье на каком-то богатом приеме, вот в джинсах в кругу молодых парней и девчат, вот в купальнике на морском берегу. Красиво, однако. Загляденье просто. — Василий Петрович, нельзя с ней лично познакомиться? — Можно, но лучше не надо. Дольше проживешь. От этих слов настроение упало, но не сильно. — А ну что, теперь спасать меня станет? — Это как получится. Может спасти, а может и наоборот. Особенно если без дела названивать станешь. В общем, не отвлекайся, запоминай. Тем временем на стол поставлены чашки. Обязательно два чайника, с кипятком и заварной, с темной, почти черной заваркой. Из портфеля извлечено печенье. Юбилейное, разумеется. Разговор начался со Спартака. С того, что Романцеву удалось удержать клуб на плаву, но сейчас без Черенкова и Родионова чемпионата им не выиграть. Лишь обсудив футбольную тему и согласившись, что для любимой команды не все потеряно в розыгрыше кубка, они перешли к делу. Место кошмарика, скорее всего, займет Ара-морячок. Дело почти решённое, хотя многие старые воры возражают. Только времена изменились. У стариков, разумеется, блатной авторитет. Зато у Ары деньги и возможности заработка побольше. Его родной брат в Штатах давно обосновался. Теперь братья хотят что-то с тамошними замутить. Ара-морячок? Кто такой? «Почему не знаю?» Словами знаменитого коллеги поинтересовался Щербатов. «Так вы и не спрашивали...» Комаров виноват, пожал плечами. «Вас обычно боевики интересовали, а Ара — человек тихий, никакими разборками, тем более наездами, отродясь не занимался. Честно сказать, я вообще не очень понимаю, что у него за дела, но блатные его уважают, это точно. Да я вообще-то мало о нем знаю, только что армянин и что во флоте служил, оттуда и погоняло. Кстати, Ара говорит, что кошмарика мусора завалили, «Вроде как есть у вас теперь какая-то белая стрела, которая законников не сажает, а просто мочит». «Ага, заодно и охранников, и проституток, и вообще всех, кто под руку подвернется. «Не повторяй блатные брения. Вот тебе бумага, пиши то, что действительно знаешь. И запомни, сейчас твоя главная задача — удержаться. А еще лучше — стать очень полезным этому краснофлотцу». Уже уходя, Комаров все же решился задать вопрос. Василь Петрович, а что было в том конверте?» «Ну, вы помните, который я в Гришкиной бумаге сунул?» «Ничего особенного. Так, записка от тех, кому он якобы информацию сливал. Да еще и с домашним телефоном. Считай, что с адресом гусек «Гусёк-то с Гришкой облажался, а тут прямо такие неубиенные доказательства». «Опять же, получателям информации можно было предъяву кинуть». «Прекрасный вариант авторитету Кошмарика заработать». «Вот он со своей бандой на разборке и поперся. С оружием нагрянули, крутые до да невозможности, сразу стрелять начали. А хрен ли стрелять, если их наши ждали, да всю подготовку к налету задокументировали. Так повязанная пехота его в лёд с потрохами сдала, чтобы самим кирпич не нюхать. Только без тебя ни черта бы у нас не получилось. «Вот вы это сейчас зачем сказали?» — напрягшись спросил агент. «Вроде как, если что не так, расскажите кошмарику, и хана мне». Чербатов подошел почти вплотную и твердо, глядя прямо в глаза, ответил. — А вот за это можешь вообще никогда не волноваться. Что бы ни случилось, никто ни при каких раскладах о наших с тобой делах никогда не узнает. И словно оттаяв, улыбнулся и озорно подмигнул. — Всё, давай, с Богом, увидимся через неделю.